Глава двадцатая. Миллион или больше? «Мы все мечтали о скорой победе мировой революции». Главный маршал артиллерии Воронов. На службе военной. Страница 27-я. Шли годы, появлялись статьи и книги. Природу гвардейских чудес я постиг, А потом ушел. Уже в Британии достал советскую военную энциклопедию. Много в ней интересного. Прежде всего, родословный из самых знатных наших дивизий. И природа гвардейских чудес подтвердилась. Итак, Советский Союз к войне готовился. Только не к той войне. На подготовку войны было истрачено умопомрачительное количество денег, времени, ресурсов, здоровья и молодых жизней. Сталин подготовил гигантское число парашютистов. Сколько точно, мне знать не дано, но бесспорно более 1 млн человек. Миллион я назвал в ледоколе. Коммунистические историки эту цифру яростно отвергают, но другую не называют. Между тем, о миллионе парашютистов, подготовленных в СССР, писала газета Правда 18 августа 1940 года. А не врет ли правда? Она правдивостью никогда не отличалась. Может, и врет, но только в сторону занижения. Вот кое-что более определенное. С апреля 1934 года по февраль 1936 года на Украине подготовлено 427 тысяч парашютистов. Это официальная история Киевского военного округа. Источник — Киевский краснознамённый. Москва, 1974 год. Страница 122. Эти сведения подтверждаются ссылкой на партийный архив Института истории партии ЦК КП Украины. Фонд 7, опись 1, дело 1330, лист 32. 427.000 парашютистов, не миллион. На ведь ни на одной же только Украине их готовили. В Украине вовсе не главный район их подготовки. Парушчистов готовили в основном в Москве и Московской области, в Ленинграде, Иванове, Горьком, Куйбышеве, на Урале, в Сибири, на Северном Кавказе, в Крыму, который в то время в состав Украины не входил. 427.000 парашютистов Украина подготовила за неполных 2 года. Но ведь не прекратилась же их подготовка после февраля 1936 года. Наоборот, 1936 год это самое начало, это зарождение. Сколько же их было подготовлено только Украиной в 1937, 1938 годах, в 1939, 1940, 1941. Для экономии средств парашютистов готовили вроде как любителей, чтобы молодой энтузиаст вкалывал а свободное время парашютному делу отдавал. Но готовились и десантные подразделения, части и даже соединения. К концу 1933 года Красная Армия располагала одной воздушно-десантной бригадой, четырьмя авиамотоотрядами, 29-ю отдельными батальонами и несколькими ротами и взводами общей численностью около 10 тысяч человек. Источник – военно-исторический журнал. 1982 год. Номер 10. Страница 75. В 1938 году на базе имевшихся к тому времени авиадесантных частей и соединений формируются шесть воздушно-десантных бригад: 201, 202, 204, 211, 212, 214. Источник Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Курочкин. Военный исторический журнал, 1980 год, номер 8, страница 94. Общая численность шести бригад 18.000 человек. Источник: Военный исторический журнал, 1975 год, номер 9, страница 81. Содержать больше боевых частей и соединений обременительно. Через эти части и соединения пропустить только некоторых. Остальные пусть вкалывают на полях и заводах. Если потребуется, их легко в любой момент призвать под знамёна. Каждый из них уже подготовлен. И вот этот момент наступил. Весной 1941 года в Красной армии создаются 5 воздушно-десантных корпусов. Каждый корпус включал в свой состав управление, штаб подразделения обслуживания, три воздушно-десантные бригады, артиллерийский дивизион, отдельный танковый батальон 50 танков и другие подразделения. Численность каждого корпуса 10 419 человек. Вот перечень воздушно-десантных бригад ВДБР в составе воздушно-десантных корпусов ВДК на конец мая 1941 года. Первый ВДК. Генерал-майор Усенко, 1-я, 204-я, 211-я ВДБР, Киевский военный округ. 2-я ВДК, генерал-майор Харитонов, 2-я, 3-я, 4-я ВДБР, Харьковский военный округ. 3-й ВДК, генерал-майор Глазунов, 5-я, 6-я, 212-я ВДБР, Одесса. 4-й ВДК, генерал-майор Жадов. 7-я, 8-я, 214-я ВДБР, Пуховичи. 5-й ВДК. Генерал-майор Безуглый. 9-я, 10-я, 201-я ВДБР, Долгов Пилс. Кроме того, 202-я воздушно-десантная бригада оставалась отдельной. Читатели Ледокола, я не хотел терзать этими номерами. Думал, кто же против этого будет спорить? Но нашлись недоверчивые полковники и генералы. усомнились. А когда я номера предъявил, опять не верит. За номерами ничего не стояло, пустышки, корпуса, мол, не укомплектованы. Я спорить не буду. Официальная история ВДВ за меня говорит. Укомплектование корпусов личным составом к июню 1941 года было закончено. Источник: Советские воздушные десантные. Москва, Военный издат, 1986 год. Страница 51. А можно читать не сухую историю ВДВ, а свидетельство участников событий. Свидетельствует дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Александр Ильич Радимцев, который в мае 1941 года получил назначение на должность командира 5-й воздушно-десантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса. В то время Радимцев был полковником, имел боевой опыт и, воевал в Испании, где получил свою первую золотую звезду. А в те времена за здорово живёшь героическими звёздами не бросались. Родимцев пишет: Мне предстояло служить с отлично подготовленными бойцами, цветом нашей советской молодёжи. В основном, в офицерском составе были опытные парашютисты. Каждый из них имел на счету от 50 до сотни прыжков. Бригада состояла из четырёх отдельных парашютно-десантных батальонов, отдельного артиллерийского дивизиона, школы младшего комсостава, отдельной разведывательной роты, отдельной зенитно-пулемётной роты, отдельной роты связи. Вооружением, необходимой материальной частью и парашютами бригада была полностью обеспечена. Отличный офицерский коллектив, дисциплинированный и дружный. Позже я убедился. Первый впечатление не было ошибочным. Каждый из них в битвах за Родину проявил высокую самоотверженность и отвагу. Бригада полномерно и деловито развёртывала учёбу. Меня радовало трудолюбие моих парашютистов, их мужество и их волевой накал, который легко было почувствовать в окружении уверенной в себе молодёжи. Всё время было поглощено подготовкой к прыжкам, самими прыжками, задачей десантирования подразделений. Рядом с бригадой Родимцева готовился к боям в условиях наиболее приближённых к боевым 212-я воздушно-десантная бригада, недавно тайно переброшенная с Дальнего Востока. Родимцев рассказывает и о ней. Её бойцы и командиры имели на счету по 100 и даже по 200 прыжков с парашютом, а командир, полковник Затевахин, совершил не менее 300 прыжков. Источник Твои отечество сыновья. Страница 16, 21. Ещё свидетельство. Полковник Старчак. Книга называется «С неба в бой». Москва. Военно-издат. 1965 год. Рекомендую. А генерал армии Жадов в 1941 году был генерал-майором. В начале июня получил назначение на должность командира 4-го воздушно-десантного корпуса. Вот его рассказ. Все бригады и корпусные подразделения были укомплектованы хорошо подготовленным личным составом, материальной частью и вооружением. Источник — «Четыре года войны», Москва, 1978 год, страница 14-я. Свидетельства того, что все пять корпусов находились в полной готовности к десантированию, неисчислимы. От обычной боевой подготовки воздушно-десантные корпуса скоро перешли... подготовки весьма конкретной. После 13 июня 1941 года были отданы соответствующие распоряжения и выполнены самые-самые последние приготовления к выполнению боевых задач. Например, десятки тысяч парашютов уже были сложены в районных аэродромах по грузке. Но Гитлер нанёс упреждающий удар, освобождение сорвалось, и выброска воздушных десантов в тыл противника не потребовалось. Для всех десантных корпусов сложилась ситуация. В оборонительной войне они не нужны. Начальник штаба юго-западного фронта генерал-лейтенант Пуркаев дотошно объяснил полковнику Родимцеву